Глава 7 Обратный счет до войны. В октябре 1938 года, когда срок аренды в Шато-де-Ламай истек, в и н з о р ы взяли в наем на 10 лет особняк недалеко от Булонского леса и гульф-клуба Сен-Клу. Дом номер 24, бульвар Суше, в 16 округе, Представлял собой четырехэтажный таунхаус на небольшом угловом участке с видом на мощенную площадь, о к р у ж е н н ы й высоким железным забором и густыми живыми изгородями. Внушительная парадная дверь вела в украшенный колоннами вестибюль с черно-белым полом из караровского мрамора и белыми колоннами. В каждом углу зала в зеркальной нише стояла высокая белая кариатида с короной и свечой на голове. Слева в их апартаменты ввел небольшой лифт, а справа изогнутая лестница из белого мрамора с зеленым ковром шла к четырем взаимно проходным приемным, построенным вокруг большой центральной площадки, о ф и ц и а л ь н ы й г о с т и н ы й небольшому салону, столовой и банкетному залу. Здесь было 16 слуг, в том числе Джеймс Хейл, английский дворецкий, который ранее работал у Шарля Бедо и был известен как «дворецкий золотым голосом», французский шеф-повар Месье Дио, ранее шеф-повар герцога Альбы, австрийский к а м е р д и н е р Рудольф Копп и шофер Карл ш а ф р а н и к лакеи французы и англичане, две английские горничные и специально для у о л л и с английский шофер Тони Вебстер, и горничное швейцарского происхождения. Примечание. На Бьюики у о л и е с в крошечной рамке в форме ромба на одной из дверей маленькими простыми золотыми буквами инициалы были выгравированы УУС. Уоллес Уорфилд Симпсон. «Большой проблемой оставалась безопасность». для чего Виндзоров везде сопровождали несколько сотрудников британской и французской полиции, даже когда герцог играл в гольф. Обедала или ужинала пара в ресторанах с друзьями или же наносила визиты кутюрье, модисткам, ювелирам, антикварным магазинам. Снаружи всегда ждал чиновник, а на страже у входной двери стоял жандарм. «Новый дом стал их проектом». способом продемонстрировать свою любовь друг другу. Она неустанно искала подходящую мебель, ковры, материалы, лампы и безделушки. у о л и с близко познакомилась со всеми большими и маленькими антикварными лавками в Париже, вспоминала Дина Худ. Все, что касалось дома, вызывало у герцогини всепоглощающий интерес. Помимо мебели и безделушек, она собирала фарфор, посуду, серебро и... и белье. г о л и е с не была готова отдать 8 тысяч фунтов стерлингов за одну м е й с е н с к у ю фигуру или 30 тысяч фунтов стерлингов за пару канареечных бриллиантов. Обычно покупала за наличные, чтобы избежать налогов. Супруги почти ничего не ели в течение дня. Герцог предпочитал проводить обеденный перерыв на поле для гольфа, зная, что мало кто из французов отважится выйти на улицу в такое время. Вместо этого, вспомнил Худ, он мог заказать легкий поздний завтрак, который состоял из тушеных фруктов или открытого фруктового пирога, подаваемого со сливками, в сопровождении диетического печенья и слабого чая. Он очень любил фруктовые пироги, особенно апфельштрудель, который впервые попробовал в Австрии. Их внимание было сосредоточено на вечерах, Они устраивали два званых н ужина каждую неделю, и большинство других вечеров проводили вне дома. «Никогда в жизни я не работал так усердно», — вспоминал дворецкий Джеймс Хейл, работавший как в Ля-Круэ, так и на бульваре Суше. Герцогиня, как я вскоре обнаружил, оценила виллу не столько как дом, сколько как сцену, на которой можно было устраивать бесконечное шоу гостеприимства и развлечений. Она была продюсером, я режиссером. По прибытии я обнаружил домашние телефоны не только в кладовой дворецкого, не только в моей спальне, но и в моей ванной и туалете. Было ясно, что когда герцогиня настаивала на мгновенной связи с персоналом в любое время, она действительно имела в виду «в любое время». Они были требовательными и не всегда популярными работодателями. Можно было рассчитывать на то, что упавшая тарелка, неосторожное вторжение или упущенная внимательность приведут к быстрому, безапелляционному увольнению, вспоминал Чарльз Мёрфи, работавший на в и н з о р о в Часы работы были долгими, а похвала скупой. Сомнительно, чтобы какой-либо домашний персонал во всем Париже работал так же усердно, как тот, который обслуживал в и н з о р о в Каждое утро о л и с обсуждала меню на день с шеф-поваром. «Она внимательно изучала список блюд, иногда одобряя, иногда изменяя или дополняя его», – вспоминал Худ. Он продолжил. о л и с подробно расспрашивала о каждом пункте расходов. Домашние счета велись со скрупулезной точностью в соответствии системы кассовых и бухгалтерских книг, в которую мистер Картер посвятил меня в Букингемском дворце. В бухгалтерской книге платежи были сгруппированы по различным рубрикам, которые разделялись с такой мельчайшей детализацией, что можно было внимательно следить за каждым видом выплат. Поскольку заняться им больше было нечем, дьявол скрывался в мелочах. Они определили точный оттенок и размер своей личной записной книжки, равно как и гравировку на ней – п о ж е написал «Худ». То же самое и с карточками меню. Этикетки на багаже были напечатаны в соответствии с инструкциями. Вместе они выбирали дизайн и расцветку своих рождественских открыток. В октябре 1938 года Валентин Лоуфорд, молодой дипломат в посольстве в Париже, написал своей матери. Прошлой ночью со мной произошло довольно знаменательное событие, так как меня пригласили на музыкальный вечер у Элси Мэндл, е и по прибытии с десертом я обнаружил во главе мужской части стола самого герцога Виндзорского. Он продолжал. Его высочество был в прекрасном настроении, заставил меня подойти, сесть рядом с ним и рассказать ему каждую деталь моей... довольно скучной жизни. После того, как мы вышли из столовой, он сказал мне сесть рядом с ним на диван в углу одной из комнат, и там мы сидели полчаса, пока он рассуждал о политике и расспрашивал меня о том, что думает молодое поколение. В своих идеях он явно тяготеет к нацизму и, похоже, испытывает ужас перед большевизмом. С ним было довольно приятно разговаривать, и, очевидно, он хотел как лучше – Хотя я думаю, что он очень недалекий и предвзятый, несмотря на весь его опыт. Конечно, он хотел знать, что ФО думает о внешней политике Чемберлена, которую он полностью одобряет. «Пожалуйста, не рассказывай никому об этой виндзорской блаже. Люди так много болтают, что до ЕКВ может дойти, что некий третий секретарь сказал, что он нацист и так далее». Лоуфорд, которому тогда было по д 30, стал постоянно вращаться в кругах в и н з о р о в и Мендлов. 1 февраля 1939 года он написал просмотр фильма, на котором в числе гостей присутствовала жена Сомерсета Моэма, Сирия. Было забавно видеть, как его королевское высочество наблюдает за тем, как его прадедушка и прабабушка резвятся в Балмороле, и ему казалось, это нравилось. После мы вернулись на ужин к э л с и где герцог свободно говорил по-испански и стал довольно веселым. На следующий вечер он опять ужинал с ними. в и н з е р ы были очень добры, милы и веселы прошлой ночью, и у меня состоялся довольно сердечный разговор с герцогиней. Мы пообедали в Максимс, где к нам присоединились Александр Меткалф и Сашеверл Ситвелл. Герцог обнаружил, что оркестр мешает ему говорить, а он много говорит, поэтому мы покинули Максимс и поехали обратно в их дом на бульваре Суше. Кстати, его французский ужасен, он называет это Бва де Булонь. Дом пока меблирован только наполовину, но, похоже, в конечном итоге выглядеть он будет чрезвычайно приятно. Высокие комнаты с высокими окнами и, конечно же, красивая мебель. Спальня герцога тоже в стиле ампир, темно-красная, с золотом, и у него страсть к маленьким шлемам. У стульев есть шлемы по обоим углам спинки, а прикроватные часы заключены в шлем из металла и перламутра. Кровать, на которой были разложены королевская пижама и халат, тоже в стиле ампир, темно-красного цвета. У герцогини есть спальня, очень темно-синего и белого, Я не могу избавиться от ощущения, что он, к сожалению, не находит себе места, но герцогиня сказала, что они не спешат возвращаться в Англию, если там не нужны. В субботу я ужинаю в Ритце с леди б е р т о й Майклхэм, почетными гостями у которой будут и виндзоры. Кажется, я не могу сойти с их орбиты, но я должен признать, что мне искренне нравится быть с ними обоими. Ее высочество удивительно прямолинейно, проста и искренно. Находиться в ее присутствии невероятно приятно. Весной 1939 года шантажист г е р ц о г снова дал о себе знать, написав ему из отеля я р и ц «Дэви, дорогой, в прошлом месяце мама дала мне документы, касающиеся моего рождения. Эти документы теперь находятся в безопасности». Они могут быть изготовлены по вашему запросу. Я попрошу адвоката провести собеседование между вами и мной или вашим окружением, если вы не захотите дать мне ответ письмом или по телефону. Александра. Я знаю, что Уолтер Монктон выразил вам с о б о л е з н о в а н и е по поводу смерти женщины по имени Маруни и прилагаю одно из двух писем с просьбой, которые она написала за подписью Александра из отеля р и ц в Париже, написал герцог своему адвокату Джорджу Аллену несколько дней спустя, и продолжил. «Вы, наверное, помните, что она была выслана из Франции около года назад, и это первое уведомление о ее возвращении, которое получили я и французская полиция. Я попросил нашего детектива Атфельда связаться с месье Перье из национальной полиции», проинформировав его о присутствии Маронии в Париже, и сегодня вечером он сообщил мне, что женщина получит тюремное заключение сроком на один месяц за въезд в страну, будучи объектом приказа о высылке, а затем будет снова депортирована. В следующем месяце должно было произойти еще одно затруднение, связанное с тем, что герцог вмешивается в политику. «Я вижу в сегодняшнем выпуске новостей, что Дэвид собирается вещать в Америку сегодня вечером», написала королева Елизавета королеве Марии. Как нехорошо с его стороны выбирать такой момент. По приглашению друга Фреда Бейта из NBC, герцог согласился выступить с призывом к миру из Вердена, полагая, что только американское вмешательство может предотвратить войну. Попытки друзей, таких как лорд Бивербрук, не давать развития этому шагу, были проигнорированы. В течение двух с половиной лет я намеренно не вмешивался в общественные дела и все еще собираюсь это делать. Я говорю ни о ч е г о имени, кроме себя, без предварительного ведома какого-либо правительства. Я говорю просто как солдат последней войны, чья самая искренняя молитва заключается в том, чтобы такое жестокое и разрушительное безумие никогда больше не охватило человечество. Это было неудачное время, поскольку король и королева только что отправились в тур доброй воли в Соединенные Штаты, где царились сильные изоляционистские настроения, и Канаду, единству которой угрожало франко-канадское сепаратистское движение. BBC отказалась транслировать выступление, но оно оказало огромное влияние в Америке, поскольку копия текста была включена в материалы Конгресса, и герцог получил сотни писем поддержки, в частности, от Мари Стоупс, Джона Фостера Даллеса и лорда Альфреда Дугласа. Хотя позиция Эдуарда была слегка подорвана, когда выяснилось, что он обедал ранее на этой неделе с графом ю х а н н е с о м фон Велцеком, послом Германии во Франции и давним другом. По крайней мере, это было воспринято как еще одна попытка превзойти своего младшего брата. «Какой он дурак, и как дурны его советы!» «И все в ярости, что он устроил это сразу после вашего отъезда», написал герцог Кенский Георгу VI. «Если бы он упомянул вас, это было бы не так плохо», И я не знаю, почему он выступил мирной речью именно в Америке, которая и так не намерена ввязываться в войну. С возрастанием международной напряженности все более вероятным исходом становилась война. Виндзоры отступили в Лакруэ, где их первым гостем был Филипп Гедалла с корректорами своей книги об отречении, в написании которой помогал герцог. Это должна была быть одна из нескольких книг, в которых герцог пытался контролировать повествование о своей жизни. Попытка Роберта Брюса Локхорта в ноябре 1938 года опубликовать книгу или статьи для Бивербрука ни к чему не привела, в то время как против комментария Джеффри Денниса к коронации был подан судебный иск за предположение, что винзоры спали вместе до брака. Среди гостей тем летом были Нуэль Кауартт, Сомерсет Моэм, лорды Бивербрук и Ротермир, м а р и с Шевалье и группы из дюжины шотландских волынщиков и танцоров, которых пригласили выступить во главе с герцогом в его полном горном снаряжении. Эдуард все еще считал, что войну можно предотвратить, и 27 августа он отправил личную телеграмму Гитлеру. «Памятуя о вашей любезности и нашей встрече два года назад, я обращаюсь к вам совершенно личным, простым, хотя и очень серьезным призывом оказать максимальное влияние на мирное решение нынешних проблем». Шесть дней спустя Гитлер ответил, «Уверяю вас, что отношение к Англии остается прежним, равно как и сохраняется мое желание избежать новой войны между двумя нашими странами». Однако от Англии зависит, смогут ли отношения между немцами и англичанами найти правильное русло. В течение августа, опасаясь, что их могут похитить, Уолтер Монктон поддерживал связь с сэром Горацием Уилсоном по поводу мер по возвращению пары в Великобританию, которые включали отправку самолета для их возвращения. 2 сентября... Ричард Миткалф, который провел лето в Ла-Круе со своей женой и сыном Дэвидом, крестником герцога, договорился с сотрудниками в и н з о р о в о поездке на поезде в Париж. В тот же день Монктон отчитался перед Аликом Хардингом и Горацием Уилсоном, поговорив с герцогом по телефону. Затем он сказал, что если его брат не будет готов принять его жену в одном из своих домов, они не вернутся в Англию. Очень жаль, что сложные договоренности, над которыми мы все так усердно работали, должны были сорваться. Их будет трудно переставить, когда все будут отчаянно заняты подготовкой к войне. В моем случае я уже распрощался с возможностью увидеть сына до его отъезда. На следующий день была объявлена война. Реакция герцога, узнавшего эту новость по звонку из британского посольства в Париже, Заключалось в том, что он сказал своей жене «Великобритания только что объявила войну Германии. Я боюсь, что в конце концов это может открыть путь к мировому коммунизму». Затем он вернулся к бассейну и нырнул в него.